Адриан склонен был ему верить. Мне же, хотя я, может быть, судил слишком строго, его занятость всегда казалась желанной, по существу отговоркой, которую он сам от себя скрывал отсутствие врожденного и неодолимого творческого импульса. При всем том, его не следует представлять себе угрюмым ворчуном, Напротив, это был веселый, даже любивший подурачиться человек, наделенный чисто англосаксонским чувством юмора, как раз того склада, который англичане называют «мальчишеский, ребяческий». Бойш. Он всегда оказывался знаком со всеми сынами Альбиона, приезжавшими в Лейпциг, будь то туристы, бездельники, колесящие по континенту, или ревнители музыки. Объяснялся с ними на их языке, виртуозно приспособляясь к лексикону собеседника «Talking nonsense», болтая вздор с великим смаком и очень смешно передразнивал их попытки говорить по-немецки, их акцент, их сверхкорректные обороты вместо обиходных выражений, их пристрастие к книжным словам. Например, они говорили «обозрите сие» вместо того, чтобы сказать «поглядите сюда». Да и наружностью он от них не отличался. Я еще ничего не сказал о его внешнем виде весьма недурном и, невзирая на убогую всегда одинаковую одежду, каковую он носил из нужды, элегантным и спортивно мужественным. У него были резкие черты лица, благородство которых слегка нарушалось несколько растопыренными, хотя и нежно вылепленными губами довольно часто, по моим наблюдениям, встречающимися у селестцев. Высокого роста, широкоплечий, узкобедрый, длинноногий. Он неизменно носил потертые клетчатые бриджи, шерстяные челки, грубые желтые башмаки, холщовую рубаху с открытым воротом и какую-нибудь полинявшую куртку со слишком короткими рукавами. Но руки его были изящны, с аристократически длинными пальцами, с красивыми овально выпуклыми ногтями, да и во всем его облике было столько истинного джентльменства, что он позволял себе и по праву являться в своем отнюдь не салонном будничном платье на рауты, где преобладали вечерние туалеты. Даже в таком виде он нравился женщинам больше, чем его соперники в корректном черно-белом убранстве — и на подобных приемах всегда бывал окружен откровенно восхищенными представительницами прекрасного пола. И однако, и все-таки, если его убогая, оправдываемая банальным безденежьем оболочка и не могла помешать его светскости, которая пробивалась наружу некой естественной правдой, то все же эта правда была частью обманом. Шильдкнап и в этом смысле пускал пыль в глаза — Спортивная внешность его, по сути, сбивала с толку, ибо он не занимался никаким спортом, если не считать катание на лыжах в саксонской Швейцарии, куда он ездил зимой со своими англичанами, после чего, однако, вскоре заболевал катаром кишечника, не совсем, на мой взгляд, безобидным, ибо, несмотря на загорелое лицо и широкие плечи, он обладал не таким уж крепким здоровьем. В ранней молодости, например, у него было легочное кровохарканье, что свидетельствовало о склонности к туберкулезу. Его успеху у женщин не вполне, по моим наблюдениям, соответствовал успех, каким они пользовались у него, по крайней мере, индивидуально, ибо в совокупности своей они встречали с его стороны полное поклонение — то расплывчато общее поклонение, которое относится ко всем заманчивым возможностям на свете, к прекрасному полу как таковому и потому представляется в каждом частном случае неактивным, скупым и сдержанным. Казалось, он довольствовался сознанием, что может иметь сколько угодно любовных похождений, и побаивался всякого альянса с действительностью, усматривая в нем посягательство на потенциальное. Потенциальное было его вотчиной, бесконечный простор возможного его королевством. Тут он поистине был поэтом. На основании своей фамилии он заключил, что его предки были конными оруженосцами рыцарей и князей, и хотя он ни разу не сидел в седле и даже не искал такого рода оказии, Чувствовал себя прирожденным всадником. Приписывая свои частые сны о верховой езде, атовистическому зову крови, он необычайно убедительно демонстрировал нам, каким привычным движением левая рука его тянулась к поводьям, а правая похлопывала по загривку коня. Излюбленным его словцом было «хорошо бы». Эта формула выражала грустное размышление о возможностях осуществить, которые мешает нерешительность. Хорошо бы сделать или иметь тот и тот, быть тем-то и тем-то. Хорошо бы написать роман о лейпцигском обществе. Хорошо бы, пусть даже на правах судомойки, совершить кругосветные путешествия. Хорошо бы заняться физикой, астрономией, приобрести клочок земли и трудиться на нем в поте лица. Если мы, например, покупали кофе в колониальной лавке, он способен был, выходя из нее, задумчиво покачать головой и изречь. Хорошо бы завести колониальную лавку. О Шильд Кнаповском тяготении к независимости я говорил. Оно проявлялось хотя бы уже в отказе от государственной службы и в избрании свободной профессии. Однако, с другой стороны, он перед многими угодничал и было в нем что-то от блюда Лиза. Впрочем, почему при стесненных обстоятельствах не извлечь пользу из своей приятной наружности и расположения к тебе общества? Он охотно принимал приглашения, обедая в разных лейпцигских домах, в том числе в богатых еврейских, хотя нередко отпускал антисемитские замечания. Люди, чувствующие себя обездоленными, неоцененными по достоинству и обладающие при этом благообразной внешностью, часто ищут удовлетворения в расовом чеванстве. Особенность данного случая заключалась лишь в том, что Кнап и немцев не жаловал. Он был убежден в их неполноценности по сравнению с другими народами и этим объяснял, почему предпочитает дружить, или вернее, Охотнее дружат с евреями. Евреи же, в свою очередь, вернее, еврейки, жены издателей и банкиров, взирали на него с тем глубоким восхищением, которое внушают их расе немецкая голубая кровь и длинные ноги, и любили осыпать его дарами. Гетры, кушаки, свитеры и галстуки кнопа были по большей части подарками и подарками спровоцированными». Ибо, сопровождая даму во время шопинга — хождения по магазинам, он мог, например, указать на какой-нибудь предмет и воскликнуть «Ну, денег я не стал бы на это тратить». В подарок, пожалуй, бы принял. И принимал вещицу в подарок с видом человека, который ведь сказал уже, что денег не стал бы на это тратить. Кроме того, он демонстрировал себе и другим свою независимость — Принципиально отказываясь делать кому-либо одолжение, стало быть, не позволяя на себя рассчитывать. Если его просили присоединиться к компании, где недоставало как раз одного кавалера, он неизменно отвечал отказом. Если кто-либо притязал на его приятное общество, собираясь в какое-нибудь путешествие или по предписанию врача на курорт, его несогласие было тем вероятнее, чем сильнее в нем нуждались». Не внял он и просьбе Адриана составить либретто по «Loves, Labour's lost». При этом он очень любил Адриана, был искренне к нему привязан, и тот не обиделся на него за отказ, будучи вообще весьма терпимым к его слабостям, над которыми, кстати, подтрунивал сам Шильдкнап, и слишком ему благодарным за веселую болтовню, за рассказы об отце, за английское фиглярство, чтобы на него дуться. Никогда я не видел, чтобы он так хохотал, хохотал до слез, как при встречах с Рюдегером Шильдкнапом. Прирожденный юморист, тот мгновенно подмечал комическое в самых обычных вещах. Известно, например, что когда грызешь хрустящее печенье, в ушах стоит оглушительный шум, создающий барьер между тобой и миром. И вот за чаем Шильдкнап... Изображал нам налегающих на печенье собеседников, которые не слышат друг друга, и разговор которых по поневоле ограничивается репликами, вроде «Простите, вы что-то сказали? Одну минутку!» Или, как бывало, хохотал Адриан, когда Шильткнап затевал припирательство со своим отражением в зеркале ибо тот щеголял, не банально, а весьма поэтично, бесконечным, далеко превосходившим его решительность богатством жизненных возможностей и, желая сохранить для этого потенциала молодость и красоту, сокрушался по поводу склонности своего лица к ранним морщинам, к преждевременному увяданию. В контурах его рта и без того было что-то старческое, а в сочетании с длинным свисающим носом, который обыкновенно считали классическим, и вовсе предвосхищала физиономию Шильдкнапа в старости. Облик его дополняли складки на лбу, борозды от носа к углам рта и иные отметины. Бывало, он недоверчиво уставится в зеркало, скорчит кислую мину, ущипнет подбородок большим и указательным пальцами, с отвращением проведет сверху вниз по щекам правой рукой, и до того уморительно отмахнется от своего отражения, что мы оба, Адриан и я, не могли удержаться от смеха. Еще я не упомянул, что глаза его цветом нисколько не отличались от Адриановых. Сходство было просто необычайно. Та же смесь серого, голубого и зеленого, даже такой же точно рожеватый ореол вокруг зрачков». Как ни странно, но мне всегда казалось, казалось некоторым образом к собственному успокоению, будто смешливая симпатия Адриана к Шильткнапу связана со значенным сходством. А такая мысль была для меня равносильно другой, что симпатия эта покоится на столь же глубоком, сколь и веселом безразличии. Едва ли требуется добавлять, что обращались они друг к другу по фамилии и на «вы» хотя я и не умел так потешать Адриана, как Шильдкнап, у меня было перед Селессом преимущество интимного «ты» нашего детства». На основании своей фамилии он заключил, что его предки были конными оруженосцами. Фамилия Шильдкнап в переводе означает «щитоносец», «оруженосец». Глава двадцать Сегодня утром, когда моя добрая жена Елена... Готовила нам кофе, а из непременных рассветных туманов выплывал свежий верхнебаварский осенний день, я прочитал в газете об успешном возобновлении нашей подводной войны, истребившей за одни только сутки не менее двенадцати кораблей, в том числе два больших парохода, английский и бразильский, с пятьюстами пассажирами на борту. Мы обязаны этой удачей новой чудодейственной торпеде, созданной немецкой техникой. И я не в силах подавить в себе чувство некоторого удовлетворения, думая о нашем неутомимом изобретательском гении, а противостоящей стольким ударам национальной предприимчивости, которая все еще целиком подвластна режиму, приведшему нас к этой войне, воистину повергшему к нашим ногам континент и заменившему интеллигентскую мечту о Европейской Германии несколько устрашающей, несколько зыбкой и, кажется, невыносимой для мира действительностью немецкой Европы. Но при всей этой непроизвольной удовлетворенности нельзя отделаться от мысли, что такие эпизодические триумфы, как потопление вражеских судов, Или это погусарское дерзкое похищение итальянского диктатора, способно разве лишь дать пищу неизбыточным надеждам и затянуть войну, которую по мнению умных людей все равно уже невозможно выиграть? Такого взгляда придерживается... Он поведал мне это без обиняков, с глазу на глаз, за вечерним пивом. И глава нашей фрейзингской богословской академии, монсеньор Хинтерп Фертнер, человек отнюдь не похожий на того страстного ученого, который летом руководил потопленным в крови студенческим бунтом в Мюнхене, но достаточно здравый, чтобы не питать никаких иллюзий и не цепляться за мнимое различие между войной проигранной и войной невыигранной» скрывающий от людей жестокую правду, что мы сыграли в банк и что провал нашей затеи покорить мир равноценен неслыханной национальной катастрофе. Потопленным в крови студенческим бунтом имеется в виду студенческое восстание при Гитлере в Мюнхене, Все это я говорю за тем, чтобы напомнить читателю, в какой общей исторической обстановке пишется история жизни Ливеркюна, и показать ему, что волнение, связанное с моим трудом, постоянно и нерасторжимо сливается с волнением, причиняемым злобую дня. Я говорю не о рассеянности, ибо текущие события, насколько мне кажется, не могут по-настоящему отвлечь меня от моего биографического начинания. И все же, несмотря на мою личную отрешенность, смею сказать, что теперешние времена не очень благоприятствуют неотступному исполнению подобной задачи. И если, кроме того, принять во внимание, что как раз во время мюнхенских волнений и казней меня свалил сопровождавшийся ознобом десятидневный грипп, который долго еще сковывал духовные и физические силы шестидесятилетнего старика, то не диво, что весна и лето успели смениться глубокой осенью с тех пор, как я начертал первые строки этого повествования. Меж тем мы пережили разрушение авиации наших стариннейших городов, которое было бы вопиющим, случись оно не по нашей вине. Но так как виновны мы, вопль повисает в воздухе, и, подобно молитве короля Клавдия, не достигает неба. Король Клавдий — персонаж трагедии Шекспира, Гамлет. Да и странно после этих бед, которые мы сами накликали, слышать ламентации о культуре из уст тех, кто взошел на арену истории глашатым и носителем нечестивейшего варварства, якобы призванного омолодить мир. Не раз грохочущая смерть подступала к моей келье так близко, что дух захватывала. Страшная бомбардировка города Дюрера и Виллибальда Пиркегеймера произошла уже совсем рядом. Когда же кара божья постигла и Мюнхен, Я сидел бледный в своем кабинете и, содрогаясь вместе с дверями, стенами и стеклами дома, писал эту биографию нетвердой рукой. Рука моя ведь и без того дрожит по причинам, относящимся к самому предмету, так что некоторое усугубление привычного состояния внешними ужасами не было мне помехой. Пирк Геймер Виллибальд, 1470 1530-й немецкий гуманист, друг Дюрера. Итак, с надеждой и гордостью, которые внушает нам демонстрация немецкой мощи, встретили мы начало новых атак наших войск на русские полчища, защищающие свою негостеприимную, но явно горячо любимую страну. Наступление через несколько дней обернувшегося натиском русских и приведшего затем к непрерывным и неотвратимым территориальным потерям, если уж говорить только о территории. С глубоким смущением приняли мы весть о высадке американских и канадских войск на юго-восточном побережье Сицилии, о падении Сиракус, Катании, Мессины, Таурмины, и узнали со смесью страха и зависти, с острым чувством своей неспособности на такие вещи, неспособности ни в дурном, ни в хорошем смысле, что страна, духовный уклад, который еще позволяет ей сделать трезвые выводы из серии скандальных поражений и потерь, избавилась от своего великого мужа, чтобы вскоре согласиться на то, чего требуют и от нас, но с чем нам труднее всего примириться, «На безоговорочную капитуляцию. Да, мы совершенно иной народ. Наш глубоко трагический дух противится трезвой общепринятости, и наша любовь принадлежит судьбе, любой судьбе, будь это даже гибель, озаряющая небосвод багровыми сумерками богов».